Письмо номер два. Чистилище. Второй круг. Сегодня рыхлил и измельчал землю. После обеда просил ее через сетку, булыжника целый борт. Что касается синопсиса, продолжаю, где прервал. Для Муразова и тех, кто ему близок, новые законы — страшный удар. Их надежды, что обе веры прорастут одна другую, и никоновский разлом сойдет на нет, рушится. Однако порвать с единоверием Муразов не решается. Чичиков знает, а вожди Преображенского и Рагожского согласия пытаются его убедить, что другого пути нет. Необходимо выйти из подчинения Синода и восстановить древле православную иерархию. Он как будто соглашается, но говорит, что принять участие в этом деле пока не готов. Меняются и разговоры, которые он ведет с Чичиковым. Тон прежний, ласковый, внимательный, но о гонениях нет и речи. Подслушивать некому, просто Муразов боится параллелей с нынешним временем. Раньше он рассказывал, что староверы думали на Петра, что он антихрист, и все романовы — дьявольское семя. Рассказывал, как староверы мучились без святых даров, не имея возможности ни причаститься, ни вступить в брак и оставить потомство. Передать свое дело дальше. Оттого многие, в конце концов, и перешли в единоверие. Рассказывал, что в разгар гонений обезлюдивали целые области. Спасаясь от антихристовой власти, староверы тысячами бежали, куда глаза глядят. А те, кто не имел сил подняться, во славу Христа вместе с семейством сжигали себя на гарях. В Польше, Австро-Венгрии, Турции, говорил Муразов, и сейчас живет не меньше миллиона беглецов. Подобных предметов они больше не касаются, но в общем в этом и нет нужды. В самом Павле Ивановиче начинается работа. Она трудна, Уж больно новая незнакома дорога. Дело в том, что сам Чичиков ни с чем подобным этим гонением не знаком. Чаша сия его миновала. Он и окрест себя похожего не упомнит. С другой стороны, новичку много яснее, нет лишних самообманов, упований на лучшее, что и куда идет, видно хорошо. Все же, как бы чёток ни был расклад, своим для людей, которые за эту правду приняли муки не стать. У Чичикова уйдет три года, чтобы внутри себя принять грехи мира, день и ночь быть ими преследуемым, в итоге же совладать со злом. После искуса он даже внешне сделается другим. Располагающая упитанность, гладкость фигуры и лица, которые с удовольствием описывал Николай Васильевич, как и фраки цвета Новоринского дыма с пламенем, его любимого, уйдут невозвратно. Он изменится так сильно, что никто из прежних знакомых его уже не признает, но об этом позже. Первое время по возвращении Чичиков, как и раньше, будет нянчиться с Хлобуевым, но скоро Муразов поймет, что ему это в тягость, и подберет для своего протеже другого компаньона. Потом, без ссор, споров и объяснений, Павел Иванович и вовсе уйдет из Муразовского дома. Похоже, что с ним происходит, для Муразова давно не тайна. Во всяком случае, относится он к Чичикову со все большим сочувствием. В общем, простятся они нежно. И дальше два года Муразов о его жизни ничего знать не будет. Между тем, собственные Муразовские дела идут обычным чередом. Он, как и раньше, щедро жертвует деньги на богоугодные заведения, храм в честь покрова Богородицы, высокий, красивый, в его родовом пашихонском селе Ставрово постепенно достраивается, скоро уже будут ставить купола. По-прежнему на попечении Муразова хлобуевское семейство, к которому он сильно привязался, в сущности считает за свое. Все это Чичиков и застанет, когда в 31 году опять объявится в его доме. Нельзя сказать, чтобы Муразов не догадывался, как Чичиков прожил эти два года. В период гонений новые люди попадают к староверам нечасто, тем более такие, как Чичиков, потомственный дворянин, Вдобавок, человек незаурядный. Хотя он и недавно прибился к их стаду, уже известно, что Павел Иванович изрядно начитан в священном писании. Никаких справок Муразов не наводит, да и самого Чичикова не раз Однако его контрагенты из Рогожцев то в одном разговоре, то в другом часто поминают некоего Павла Ивановича Чичикова, теперь инока Павла, который проходил послушание в Покровском монастыре в Стародубье и очень там мучился. Бесы одолевали его так сильно, что, по указанию игумена, кто-то из монахов, чтобы и на минуту не оставлять послушника, один на один с нечистой силой, обязательно дежурил в его келье. Сменяя друг друга, они с восходом солнца и до его заката, и с заката до восхода, молились вместе с Чичиковым, прося спасителя помочь их собрату противостоять соблазнам. Не секрет, что такое долгое, злобное упорство бесов Пусть и нечасто, но случается, и монастырские старцы, за свою жизнь много чего повидавшие, когда Чичиков их спрашивал, почему послушничество дается ему столь тяжело, отвечали, что по многим причинам. Главное же, что бесы держали его душу за территорию, твердо отторгнутую от Христа, по поводу которой Спаситель смирился, что ее уже не вернешь, и так доверяли Чичикову, что сделали его как бы одним из своего племени. Именно доверенным лицом зла, его законным эмиссаром, он год за годом ездил по другим помещикам и скупал у них души, почивших в бозе. Делался владельцем душ, которые думали, что навечно покинули юдоль страданий. Срок испытаний кончился, теперь Господь возьмет их под свое крыло. И вдруг, как чертик из табакерки, появляется Чичиков и объясняет, что нет, чаша сия не испита. раз они как и раньше платят подати императору для нечистого они по прежнему душу живые но сейчас когда антихрист увидел что чичиков которого он считал за свое владение своим раз и навсегда оселится встать на дорогу ведущую прочь из адской бездны он потерял голову и есть от чего дело не просто в том что такие грешники как чичиков больше других имеют нужду во спасении И не в том, что о такой душе, как Чичиковская, на небесах будет больше радости, чем о сотни душ праведников. Речь далеко не об одной душе, хотя и ее спасти немыслимо трудно. Когда подобные Чичикову вспоминают о Спасителе, это значит, что весь мир готов отвернуться от зла. Это верное свидетельство, что царство Антихриста, будто из прочнейших камней, выстроенное из наших грехов, зашаталось, пошло трещинами, и день, когда оно падет, близок. Компаньоны Муразова подтверждали, что после долгой борьбы Чичикову удалось превозмочь бесов. Большую часть он так примучил, что они и сами были рады от него бежать. Но Чичиков отпускал их от себя не раньше, чем с каждого... именем его верховного начальника брал клятву, что он не только его келью, но и весь Покровский монастырь до скончания века будет обходить стороной. Когда старцы убедились, что над бесами одержана решительная Виктория, и спаситель прочно утвердился в Чичиковской душе, они благословили его принять иноческий постриг в последнем, еще не закрытом монастыре на Иргизе, Спасо преображенском А еще Муразов слышал, что благодаря этому торжеству над злом, а не только одной начитанности, влиятельные руководители Рогожского кладбища теперь очень прислушиваются ко всему, что говорит Павел Иванович. Чичиков же, ныне инок Павел, неотступно их убеждает, что как раз сейчас, в пору гонений, следует взяться за восстановление древле православной иерархии, что единоверие – самое настоящее двоеверие. Староверам брать священников из синода, все равно как Моисею, звать служить при скинии завета жрецов языческого Азириса. Необходимо как можно скорее осветить мира для святых даров, помазать настоящих священников и восстановить в храмах правильное богослужение. Если в мир не вернутся таинства Господние крещение, причастие. Если не будет освещено браком сожительства мужчины и женщины, и они продолжат плодить выблитков, русская земля так и останется под Антихристом. Господь и попустил гонения, чтобы мы поняли, медлить нельзя. Когда кто-то из собеседников сомневался, что новая святая земля давно удел одного Антихриста, инок Павел ссылался на разорение Иргиза и на свои поездки вместе с Хлобуевым. Рассказывал, что чиновники, едва заслышав, что дело их богоугодное, другого интереса, кроме как спасти души, они за собой не знают, буквально сатанели. Каждый считал за честь ободрать их, как липку. «Если ничего не поменять, — говорил инок Павел, — земля, обетованная, к спасителю уже не вернется. Навечно останется Египтом, землей греха и рабства. И, в общем, — говорили Муразову, — пусть и не сразу, но рогожцы с ним согласились, — приняли, что другого пути нет. Дядя Артемий, понимаю, ты кипишь, если добрался до настоящей страницы, прямо место себе не находишь, не зная, как меня остановить. Потому что Николай Васильевич подобное продолжение поэмы никогда бы не принял, наоборот, открестился бы от него как от дьявольского наваждения. Сама мысль, что Чичиков может стать неправославным, староверческим монахом и русское царство счесть за антихристово. сверх всякой меры, почитаемого им императора Николая I за антихристово семя, а его сына и наследника, будущего императора Александра II, воспитателем которого он надеялся стать антихристовым отродьем, показалось бы ему кощунством. И вот ты думаешь, что обязан меня предостеречь, раз и навсегда удержать от такого рода кульбитов и фортилей, иначе Николай Васильевич оттуда, где он сейчас находится, не задумываясь, меня проклянет. Я не спорю, ты во многом, а может быть, и во всем прав, но выслушай и мои доводы. Мы оба знаем, что Гоголь думал о том, что в середине или в конце третьей части поэмы Чичиков примет иноческий постриг. Об этом пишут несколько его корреспондентов, но, естественно, речь идет об обычном синодальном монастыре. Мы знаем также, как Гоголь и тот круг, частью которого он был, относился к раскольникам. Дворянство было сословием... в сущности, полуатеистическим, ко всей допетровской истории безразличным. Раскол представлялся ему осколком средневековья, который неведомым образом уцелел, дожил до их времени. Как позже и для Островского, для Гоголя это было темное царство. Пространство презираемое, отчасти враждебное, вдобавок, в отличие от Островского, еще и не шибко любопытное. Мир недобрых страстей, диких суеверий и разгула, вместе с тем какого-то гомерического плутовства и такого же ни с чем не сообразного скопидомства. Мы знаем, что славянофилы, перенявшие у Гоголя его взгляды на церковь и государство, одно время интересовались расколом, даже устраивали со староверами диспуты об обрядах и вере. Но и для них правота синодальной церкви была вне сомнений и компромиссов. Оттого они в общем и целом поддержали новые законы и ограничения, которые правительство стало вводить против раскольников. Это на одной чаше весов. С другой стороны, прими во внимание, перечисляю безо всякого строя и лада, барон Гагстгаузен, чья работа о крестьянской общине сделалась фундаментом славянофильских построений об особом русском пути, основывался в первую очередь на исследовании староверческих общин Преображенского и Рогожского кладбищ и на знаке равенства, который он ставил между ними и сельскими общинами. Мнение Герцена, что у славянофилов и раскольников общие корни, они в юдаистическом понятии о превосходстве племени и аристократическом притязании на чистоту крови, что по духу все раскольники — суть славянофилы, о сходстве. едва ли не о тождестве славянофилов и староверов в понимании предназначения России, и те, и те взяли его из повести о Белом Колобуке. Согласись, что есть много общего в выступлениях Хомякова против возникшего при Алексея Михайловиче и с тех пор лишь укрепившегося убеждения, что русский царь — глава церкви. Он писал, что ее главой может быть только Христос, В его же взглядах на государство, как на неизбежное зло и мнением знаменитого раскола учителя Денисова, считавшего империю за силу, подчиненную Антихристу, или уж во всяком случае антихристианскую. Так что у не раз помянутого Лепранде были основания говорить, что славянофилы — суть раскольники, но не в религиозном отношении, а в гражданском.